Плоские черви. Цистоды или ленточные черви. Тело цистод имеет плоскую лентовидную форму. На переднем суженном конце находится головка с прикрепительными органами, присосками и крючьями. За головкой находится зона постоянного роста червя. Лентовидное тело подразделено на отдельные членки. В каждом из них развиваются одновременно женская и мужская половые системы. Цистоды способны к самооплодотворению и производят в каждом зрелом членнике тысячи яиц. Яйца выводятся наружу в кишечнике, поэтому при анализе кала диагноз обычно поставить легко, яиц очень много. Многие цистоды постоянно отделяют от заднего конца участки лентовидного тела со зрелыми, наполненными яйцами-членниками. Внешне они напоминают кусочки крупной лапши. Они выводятся с фекалиями наружу, что служит важным диагностическим признаком. Цистоды отличаются от всех остальных паразитов тем, что не имеют пищеварительной системы. Они всасывают продукты переваривания пищи из кишечника хозяина всей поверхностью тела. Широкий лентец. Этот паразит распространен по всей территории России. Вызываемая им болезнь называется дефилобатриоз. Человек заражается широким лентецом при поедании пресноводной рыбы. Личинки этого паразита находятся в мясе или икре щуки, налима, судака, окуня, ерша, лососевых и сиговых рыб. При недостаточной термической обработке рыбы личинки остаются живыми и поражают человека. Часто это связано с местными кулинарными традициями. Так, дефилобатриоз широко распространен в Карелии. Карелия – страна озер, и рыбы там вылавливают и съедают больше, чем в других регионах. Там любят традиционные рыбники – пироги, когда рыбу запекают в тесте большими кусками. Другая опасная кулинарная традиция распространена в Сибири, где рыбаки запекают рыбу на рожных, воткнутых вокруг костра палках. Многие сами солят дома икру, она тоже опасна заражением, особенно щучья. Широкий лентец – крупный паразит, его длина может достигать 10 метров. Он локализуется в тонком кишечнике. Паразит активно потребляет витамины, особенно витамин В12. Вызывает раздражение кишечника, может развиться реактивный гастрит. Симптомы зависят от индивидуальной чувствительности. Многие люди переносят дефилобатриоз бессимптомно. У других появляется тошнота вплоть до рвоты, боли в животе, неустойчивый стул. В анализах крови присутствует повышение уровня эозенофилов, может развиться анемия. Изредка дефилобатриоз сопровождается повышением температуры до фибрильных значений 38-39 градусов. На языке появляются характерные ярко-красные пятна. Языковые сосочки сглаживаются, язык выглядит как бы лакированным для дефилобатриоза характерно отделение задних членников лентовидного тела и выведение их со стулом больной сам может видеть их предификацией они похожи на куски лапши иногда отбрасываются не маленькие фрагменты а большие участки тела червя их невозможно не заметить в такой ситуации люди часто пугаются теряются и смывают фрагмент червя в унитаз Очень важно не пугаться, а достать этот фрагмент и отнести на определение в лабораторию. Хранить его можно в водке. Тело червя постоянно растет за счет участка, находящегося за головкой. Люди, не имеющие обыкновения рассматривать содержимое унитаза, могут болеть дефилобатриозом годами. Срок жизни паразита – до 10 лет. Вопрос. Могут ли заражаться широким лентецом домашние животные и опасны ли они в таком случае для хозяев? Ответ. Да, если домашних животных кормят сырой рыбой, у них тоже может произойти заражение широким лентецом. Для хозяев они не опасны. Заражение происходит только через личинок, находящихся в рыбе. Распространено мнение, что человек, больной дефилобатриозом, выглядит слабым, бледным и худым. Это один из распространенных мифов. В современных условиях, при достаточно хорошем питании, дефилобатриоз мало сказывается на общем состоянии организма. Мне пришлось наблюдать девушку, которая была больна дефилобатриозом не менее года. Это была цветущая дева с прекрасным цветом лица, хорошо упитанная. Диагноз ставится при обнаружении членников паразита в стуле или при обнаружении яиц паразита в анализе кала. Все инвазии, вызываемые плоскими червями, лечатся препаратом бильтрицит, дженерик прозиквантеля. При лечении дефилобатриоза достаточно однократного приема этого препарата. Профилактика дефилобатриоза понятна, исходя из способа заражения. Это достаточная термическая обработка рыбы, Ее достаточное просаливание при приготовлении в домашних условиях копченой рыбы. Личинки хорошо уничтожаются холодом. Достаточно продержать рыбу двое суток в морозильной камере современного холодильника, и все личинки погибнут. После этого рыбу можно готовить любым способом, не опасаясь заражения. Бычий цепень Бычий цепень – крупный паразит тонкого кишечника человека. Его длина может достигать 5-6 метров. Головка несет четыре мощные присоски, которыми паразит прикрепляется к стенке кишечника. Бычий цепень распространен в южных регионах России, а также в Сибири, в Якутии и Бурятии. Заражение человека происходит при проглатывании личинки паразита, называемой финкой. Финки развиваются в мышцах крупного рогатого скота. Они круглые, около 5 мм в диаметре. Человек заражается при употреблении в пищу плохо обработанной термически говядины, особенно отбивных биштексов с кровью, а также через говяжий фарш. Больной тениаринхозом человек служит источником заражения скота, выделяя с фекалиями яйца паразита. Распространение этого паразита приурочено к сельской местности, где отсутствуют туалеты с проточной канализацией, а содержимое туалетов типа очко может размываться талами и дождевыми водами. При попадании яиц бычьего цепня на землю, которое может загрязнять корм сельскохозяйственных животных, происходит их заражение. Бычья цепень достигает половой зрелости через 3-4 месяца после заражения. В этот период он начинает отделять задние членники своего лентовидного тела. Эти членники крупные, длиной до 5 сантиметров. Похожи на куски светлой ленты, но не тонкие, а мясистые. Они не только выделяются с фекалиями, но могут активно выползать из анального отверстия и даже ползать по телу больного. пациент К, 13 лет. Мать обратилась к педиатру в связи с отсутствием у ребенка аппетита, сильными болями в животе и похуданием. Она сообщила врачу, что несколько ранее у ребенка был, наоборот, повышенный аппетит, при этом ребенок жаловался на незначительные боли в животе. Мать связывала эти боли с перееданием. Семья проживает в маленьком провинциальном городке и покупает мясо на местном рынке, где отсутствует ветеринарный контроль. Девочка отличается пристрастием к сырому фаршу. В клиническом анализе крови уровень эозинофилов был повышен до 10%. В анализе кала были выявлены яйца тинеид. Виды тинеид – цепней, паразитирующие у человека. Производят яйца, микроскопически неопределимые до вида. Пациентке было назначено лечение бильтрицидом однократно в дозировке по весу. Также во время лечения был рекомендован прием сильного слабительного – При дефекации после лечения вышел крупный ленточный червь, частично разрушенный. Тинеоренхоз может сопровождаться болями в области печени. Больные также жалуются на слабость, раздражительность. Бессимптомно тинеоренхоз протекает редко. Диагноз ставится при выявлении яиц паразита в стуле или при предъявлении в лабораторию члеников выходящих из ануса или обнаруженных в стуле при дефекации. Хочется подчеркнуть, что при их обнаружении нельзя смывать их в унитаз, нужно достать, промыть и отнести в лабораторию. Многие больные испытывают шок и растерянность, обнаружив в своем стуле живых двигающихся червей. Еще более сильное впечатление производит обнаружение достаточно большого фрагмента червя, такое тоже бывает. Иногда бычья цепень отбрасывает почти все свое тело, в кишечнике остается головка от которой рост червя начинается заново. Профилактика тени состоит в достаточной термической обработке мяса. Мясо, прошедшее промышленное замораживание, не опасно. Финки погибают при промораживании. Если же вы готовите парное мясо, финки могут оказаться на руках, а с них попасть на другие продукты, не подвергающиеся термической обработке поэтому после разделки мяса нужно сразу вымыть руки, ножи и разделочные доски. Нельзя пробовать мясной фарш. Эти нехитрые правила предохранят вас от заражения. Свиной цепень. Свиной цепень – сравнительно редкий, но опасный паразит человека. Он отличается от других цистот тем, что человека могут поражать как черви, вызывающие заболевание тениоз, так и личинки – причина заболевания цистоциркозом. Чтобы понять, почему это происходит, нужно разобраться в сложной биологии этого паразита. Свиной цепень. Червь от 3 метров длиной. Он поражает тонкий кишечник. Источником заражения служат больные тениозом люди. С фекалиями они выделяют как яйца, так и целые членники паразита. При отсутствии проточной канализации яйца оказываются на земле и заражают свиней. В организме свиньи развиваются личинки этого паразита финки. При поедании недостаточно термически обработанной зараженной свинины происходит заражение человека. В его кишечнике финка развивается в полувозрелого червя. Тениоз сопровождается расстройством аппетита, тошнотой, болями в животе, нарушениями стула, головными болями, нарушением сна из всех этих симптомов наиболее опасна тошнота при тошноте из-за антиперистальтики кишечника находящиеся в нем отделившиеся членники паразита могут забрасываться в желудок под воздействием желудочного сока они разрушаются освобождая яйца яйца попадают в кишечник где из них выходят микроскопические мелкие шестикрючные зародыши они пронизывают стенку кишечника попадают в кровеносное русло разносятся по организму и оседают во внутренних органах, где из них развиваются личинки цистицерки. Так возникает цистицеркоз. Цистицерки в организме человека — это те же финки. Самые опасные места развития цистицерков — головной и спиной мозг и глаза. Здесь их обнаруживают чаще всего, поскольку поражение этих органов не может протекать бессимптомно. Поражение нервной системы вызывает сильные головные боли, судорожные припадки параличи и порезы, расстройство психики. Поражение глаз вызывает слепоту. Диагноз заподозрить легче, если у больного уже был выявлен тинеоз. Диагностика такого цистицеркоза основана на выявлении цистицерков с помощью КТ. МРТ в таких случаях не рекомендуется. При этом методе рентгенологическая плотность цистицерков такая же, как у окружающих тканей. Также эффективен иммуноферментный анализ на антитела к свиному цепню. Поражение мышц и подкожной клетчатки сопровождается болями. При локализации цистицерков в сердце они могут спровоцировать инфаркт. Развитие цистицерков в других органах может дать симптомы, сходные с онкологическими. Есть еще один путь заражения цистицеркозом. При несоблюдении гигиены человек может проглотить яйцо свиного цепня. Таким путем в организм может попасть всего несколько яиц. Серьезность поражения в таких случаях определяется локализацией развивающихся из яиц цистицерков. Лечение цистицеркоза – сложная медицинская проблема. Обычно сочетают медикаментозное лечение и хирургические методы. Собственно, тениоз диагностируется анализом кала, и обнаружением выделяющихся предификации членников паразита. Обычно пораженные тениозом люди замечают выделяющиеся предификации членники. Самостоятельно выползать, как членники бычьего цепня, они не могут. Лечение тениоза обязательно сопровождается приемом препаратов, подавляющих тошноту, для предотвращения развития цистицеркоза. Профилактика тениоза такая же, как для тениоренхоза. Профилактика цистицеркоза Это профилактика тениоза, поскольку цистицеркоз развивается, как правило, как осложнение тениоза. Карликовый цепень. Карликовый цепень — это мелкий ленточный червь длиной до 5 см. Вызываемая им болезнь называется геминолепидоз. Если тениоз и тениоренхоз поражают в основном сельское население, то геминолепидоз распространен повсеместно. Необычность этого паразита в том, что в кишечнике развиваются одновременно и взрослые черви, и их личинки. карликовая цепень поражает только человека. Зараженный человек выделяет при дефекации яйца этого паразита. При несоблюдении правил гигиены, а этим часто грешат дети, яйца паразита оказываются в домашней среде на предметах обихода, а с них попадают на руки других членов семьи. Яйца содержат шестикрючный зародыш, готовый сразу поразить человека. Яйцам этого паразита не требуется время для созревания во внешней среде. Поэтому наряду с энтеробиозом этот гельминтоз считается контактным, то есть передающимся от человека к человеку быстро и напрямую. Во внешней среде яйца сохраняют жизнеспособность до 4 суток. При попадании яйца в кишечник человека из него выходит шестикрючный зародыш, который проникает в кишечную ворсинку тонкого кишечника и в ней развивается в личинку. Через несколько дней зрелая личинка разрывает кишечную ворсинку, выходит из нее, прикрепляется к стенке кишки и развивается во взрослого червя. Половозрелые карликовые цепни выделяют яйца, из которых прямо в кишечнике развиваются новые личинки. Таким образом, одно яйцо дает заражение несколькими десятками червей. В развитии гельминолепидоза большую роль играет иммунная система – Иммунный ответ подавляет развитие личинок, и постепенно процесс повторного заражения прекращается. Геминолепидоз может протекать бессимптомно, особенно у взрослых. Дети переносят его тяжелее. Поскольку карликовые цепни паразитируют в значительном количестве, а их личинки развиваются в ворсинках кишечника, паразиты нарушают целостность кишечной стенки. В ранки проникает вторичная инфекция. Развивается воспаление кишечника. В стуле больного почти всегда есть примесь крови. Геминолепидоз может сопровождаться дизентерией. Больные страдают от тошноты, рвоты, но ноющих болей в животе. Характерным симптомом является частый жидкий стул с большим количеством слизи. Появляются неврологические симптомы – головная боль, раздражительность. Обычно симптомы выражены неярко и в целом состояние организма не страдает. При подозрении на гельминолепидоз назначается анализ кала. Гельминолепидоз – тот редкий случай, когда для анализа пригоден только свежий стул. Во влажной среде из яиц быстро выходят личинки, которые не выявляются обычными методами. В лечении гельминолепидоза есть свои особенности. Бильтрицит убивает только взрослых червей в просвете кишечника, но не действует на развивающихся в кишечной стенке личинок поэтому проводят несколько курсов лечения. При асинхронном развитии личинок в упорных случаях лечение может продолжаться до года. Профилактика гельминолепидоза – чистота. Это болезнь грязных рук. Огуречный цепень. Огуречный цепень – небольшой паразит, его длина достигает 40 см. Его хозяевами, помимо некоторых диких животных, являются собаки и кошки. Чтобы понять, как происходит заражение человека, а следовательно и профилактика, нам придется разобраться в сложной биологии этого паразита, связанного с другими паразитами – блохами и волосоедами. Этим паразитом чаще всего заражаются дети. Заражение взрослых встречается достаточно редко. Человек заражается огуречным цепнем при двух условиях – наличии в доме собак и кошек, и при паразитировании на них блох и волосоедов. Современные противоблошинные ошейники не имеют смысла в плане предохранения от заражения огуречным цепнем. Это связано с биологией блох. Большинство из них обитает вне животного – на земле, в щелях, пола, в домах, на подстилках животных. Они лишь наведываются на животные при потребности в пище. Опасны в плане распространения огуречного цепня бездомные животные, служащие прокормителями для блох и волосоедов на улице. Взрослые огуречные цепни паразитируют в тонком кишечнике кошек и собак, а также ряда животных, которые в практическом плане для нас не важны. Огуречный цепень отделяет зрелые задние членники своего лентовидного тела по отдельности по несколько штук в день. Они не соединены друг с другом, способны самостоятельно ползать, причем довольно резво, а выглядят как мелкие семена огурцов. Отсюда и пошло название паразита. Членники выводятся наружу при дефекации собак и кошек. Они способны расползаться по земле при дефекации собаки вне дома или быстро покидать кошачью кучку, если ее не убирают немедленно. Яйца паразитов в членниках упакованы по несколько штук в специальные коконы. Членники высыхают и разрушаются. Коконы оказываются в наружной среде, на земле или на полу дома. Дальше на сцену выступают блохи и власоеды. Мы постоянно заносим в дом с уличной грязью на обуви личинок этих паразитических членистоногих. Личинки могут быть и на подстилке животного. Личинки-блох в большом количестве находятся в уличной пыли и грязи, которыми они и питаются. Это результат того, что по улицам бродит огромное количество зараженных блохами бездомных собак и кошек. Съедая кокон, личинка-блохи получает сразу несколько паразитов. Зараженная личинка развивается во взрослую блоху. Блоха активно ищет себе хозяина. Встретив кошку или собаку, она запрыгивает на животное и начинает жить в его шерсти. Блоха не испытывает необходимости пребывать на хозяине-прокормителе постоянно. Она часто покидает животное, потом вновь находит его. Вылизываясь, животное проглатывает зараженных блох. После этого в кишечнике животного развиваются огуречные цепни. Развитие во власоедах происходит сходным образом – С той разницей, что личинки волосоедов развиваются прямо в шерсти животного. Есть несколько путей заражения человека огуречным цепнем. Возможно, заражение непосредственно с участием домашнего животного. Представьте себе знакомую картину. Семья сидит за столом, все едят, тут же крутится домашний любимец, собака или кошка. Вы гладите животное и тут же продолжаете есть. Если в шерсти животного есть заражённая блоха, она может оказаться на руках и затем быть проглочена с пищей. Если вы гладите бездомные животные, результат может быть таким же. Особенно часто таким путём заражаются маленькие дети, которые любят тянуть руки в рот. Другой путь заражения – без участия домашнего животного. Если человек ест руками, испачканными домашней пылью, в которой может быть блоха. Этим путем также часто заражаются маленькие дети, которые обычно играют на полу, пачкают руки, а затем тянут их в рот. Возможно, заражение и в семье, в которой нет домашних животных. Мы постоянно приносим домой уличную грязь и пыль, в которых содержатся личинки-блох. В доме личинка продолжает развиваться в блоху, питаясь домовой пылью. Затем, созрев в блоху, она может быть тем или иным путем проглочена. При заражении человека огуречным цепнем развивается болезнь дипелидиоз. У взрослых дипелидиоз часто протекает бессимптомно. Болезнь обнаруживается, когда человек в своих фекалиях вдруг видит белых подвижных червячков. Они крупнее остриц, которые также при обильном заражении могут обнаруживаться в стуле. У больных детей могут наблюдаться рвота, понос, плохой аппетит, усиленное слюнотечения, Периодические боли в животе, повышенная нервная возбудимость. Возможно появление кожных аллергических реакций. Лечение у взрослых не представляет трудности. Дипелидиоз лечится однократным приемом бильтрицида. С детьми ситуация сложнее. Поскольку чаще всего заражаются дети самого младшего возраста, а бильтрицид в педиатрической практике разрешен с 4 лет, приходится ждать наступления необходимого возраста, чтобы провести лечение. Обычно родители переживают это очень тяжело. В моей практике был ребенок возрастом чуть старше года, когда его родители обнаружили в памперсе живых червячков. Они пришли в ужас. В еще больший ужас, буквально в истерику, их вогнала информация о том, что лечить ребенка еще три года будет нельзя, и все это время они будут находить в памперсах или в горшке эти милые создания. Я долго внушала им, что дипелидиоз не относится к жизнеугрожающим заболеваниям и ничего страшного от такого ожидания с их ребенком не произойдет. Кажется, эти родители не смирились с такой перспективой и решили искать альтернативные методы лечения. Вот поистине легкая добыча для шарлатанов, распространяющих натуральные якобы антигельминтные средства на основе растений и грибов. Об этих средствах мы поговорим несколько позже. Кошки и собаки очень часто заражаются летом на даче. Каждую осень коллеги несут в нашу лабораторию баночки с червячками, которых обнаруживают в кале своих питомцев. У животных дипелидиоз лечится очень легко ветеринарными препаратами на основе празиквантеля. Профилактика дипелидиоза – борьба с блохами у домашних животных и борьба с уличной грязью, приносимой на обуви, в которой могут содержаться личинки-блох и взрослые блохи. Эхинокок. Это сравнительно редкий, но опасный паразит. Это червь, который в полувозрелом состоянии паразитирует в кишечнике собак. Его лентовидное тело содержит всего 4-5 членников и достигает длины не более полсантиметра. Зараженная собака выводит с фекалиями яйца и отделяющиеся задние членники хинокока, которые могут ползать по земле, рассеивая яйца. Кроме того, зрелые членики могут самостоятельно выползать из анального отверстия собаки и ползать в ее шерсти, выделяя тысячи яиц. Таким образом, вся собака оказывается передатчиком яиц этого паразита. Человек заражается при проглатывании яиц хинокока. В организме человека из яйца выходит шестикрючный зародыш, который проникает в кровеносное русло и мигрирует по организму. Эти зародыши могут оседать в любых внутренних органах человека но чаще всего в тех, в которых интенсивно циркулирует кровь, в печени и легких, а также в головном мозге. Из этих зародышей развивается личиночная стадия эхинокока – гидотида. Гидотиды имеют вид пузырей и могут достигать в размерах головки ребенка. Точно так же заражается и мелкий рогатый скот – козы и овцы, которые пасутся на земле, загрязненные фекалиями больной собаки. В их организмах тоже происходит развитие гедотит. Собаки заражаются, когда им скармливают сырые внутренности, забиваемых домашних животных. Эхинококос особенно распространен там, где принято пасти скот на отгонных пастбищах и под охраной пастушеских собак. Такие хозяйства распространены в южных кавказских регионах. Создается закрытая система. Собаки, скот, человек. Пастухи сами питаются мясом выпасаемых животных и скармливают их внутренности пастушеским собакам. Поэтому особенно опасен контакт с такими собаками. В высоком проценте заражены и сельские собаки. Далеко не все фермеры и просто владельцы рогатого скота считают обязательным освидетельствование забиваемого скота ветеринарами. Городские собаки, в огромном большинстве получающие корм фабричного производства, не заражаются и хинококом, и не опасны для хозяев. Заражение эхинококом вызывает заболевание эхинококос. В организме человека развивается гидотида. Она покрыта сложной оболочкой, малодоступной для воздействия иммунной системы. Внутри первичные гидотиды от ее стенки отделяются вторичные гидотиды. На стенке как первичных, так и вторичных гидотид развиваются головки паразита. Они могут отделяться и плавать внутри гидотиды. Внутри гидотида оказывается несколько тысяч головок эхинокока. Кроме внутренних гидотид, первичная гидотида может отделять вторичные гидотиды и наружу. Тогда развивается множественный эхинококос. Если гидотида разрывается, вторичные гидотиды выходят в брюшную полость и также развивается множественный эхинококос. При разрыве гедотиды наполняющая ее жидкость изливается во внутренние органы человека. Эта жидкость высокоаллергенна, поэтому разрыв гедотиды может вызвать тяжелый анафилактический шок со смертельным исходом. Гедотиды растут очень медленно. Маленькие гедотиды, еще не сформировавшие защитную оболочку, могут погибать под воздействием иммунной системы. Тогда стенка гедотиды обызвествляется, и с такой обызвествленной гедотидой человек может прожить до конца жизни. Обызвествленные гедотиды могут быть выявлены при рентгенологическом обследовании по поводу какого-либо другого заболевания. Ранними симптомами эхинококоза являются легкое недомогание, слабость, потеря аппетита, кожные высыпания – В анализе крови повышено количество эозенофилов. Эозенофилия, как правило, умеренная и не достигает таких высоких цифр, как при токсокоррозе или трихинеллезе. По мере роста гидотида сдавливает и смещает внутренние органы. При наиболее частой локализации в печени печень увеличивается, смещает диафрагму, могут появиться слабые симптомы желтухи. Опасность тихинококоза в том, что симптомы эти не ярко выражены. Человек не чувствует сильных болей и не обращается к врачу. При развитии гидатиды в легком появляется кашель с мокротой, иногда с примесью крови, боли в грудной клетке. При таких симптомах обычно больного начинают обследовать на туберкулез, и гидотида выявляется при рентгенологическом обследовании. Ихинококос сердца проявляется перебоями в его работе и обнаруживается чаще всего при ультразвуковом обследовании. Эта локализация очень опасна. Ихинококос мозга проявляется сильными головными болями, спутанностью сознания. При этой локализации возможен летальный исход. Обычно обследование начинают тогда, когда эхинококос зашел уже далеко, и гидотиды имеют крупные размеры. Гидотиды выявляются рентгенологически, при ультразвуковом исследовании или методами томографии. В последние годы у врачей стал популярен иммунологический анализ сразу на целый спектр паразитов. Эта тест-система ненадежна. Опыт ее использования показал, что она дает как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Если вам назначен такой анализ, не спешите впадать в панику при положительном результате. У человека начинается паника, поскольку об опасности эхинококоза многие знают, достаточной информации в интернете и начинаются судорожные поиски гидатиды, которые ни к чему не приводят. Достоверный результат дает только ИФА, конкретно к эхинококозу. Лечение эхинококоза только хирургическое. После удаления гидатиды назначается длительное, иногда пожизненное медикаментозное лечение. Дело в том, что эхинококоз дает рецидивы, Раньше считалось, что рецидивы – это результат недостаточно хорошо сделанной операции, вследствие чего из первичной гедотиды произошло выпадение внутренних головок паразита, которое было незамечено при операции. С совершенствованием хирургических методик стало ясно, что причина рецидива в другом. Человек обычно заражается не одним яйцом, а несколькими. Но в рост сначала идет только один зародыш. Остальные, попавшие в организм зародыши, остаются в спящем состоянии. После удаления гидатиды начинается рост следующий. К сожалению, большинство врачей не знают рекомендаций эхинококкового комитета ВОЗ по профилактике рецидивов эхинококоза. И после операции медикаментозное лечение не назначается или назначается неправильно. В моей практике есть случай, когда больная перенесла целых три последовательных операций по удалению эхинококковых гидатит, и только после этого попала ко мне и стала получать адекватную медикаментозную терапию. С тех пор прошло 10 лет. Она живет без рецидивов. Прооперированный по поводу эхинококоза человек должен находиться под наблюдением инфекциониста, желательно грамотного, пожизненно. Известны случаи, когда рецидивы хинококоза развивались через десятки лет после удаления гидатиды. Многочисленный опыт наблюдения за больными эхинококозом на медицинских форумах, на которых я консультирую, показал, что при получении адекватного медикаментозного лечения после операции рецидивов не происходит. Несколько больных наблюдаются у меня уже много лет. Для отслеживания результатов лечения очень важно сделать ИФА на эхинококос до операции и сразу после нее. Есть целевые значения уровня антител, при достижении которых медикаментозное лечение можно прервать и дальше жить без лекарств при пожизненном контроле уровня антител. Нужно отметить, что ИФА дает достоверный результат в 95% случаев при локализации в печени и легких. Антитела могут не вырабатываться. Тогда после операции больной вынужден принимать медикаментозное лечение пожизненно. Медикаментозное пожизненное лечение назначается и в тех случаях, когда положение гидотиды в организме не позволяет провести операцию, а оно подавляет дальнейший рост гидотиды. Под влиянием лечения гидотиды могут погибнуть. Тогда их стенка обызвествляется, что выявляет рентгенологический контроль. Чтобы не заразиться эхинококозом, нельзя гладить деревенских и пастушеских собак. Большую роль в постановке диагноза эхинококоза играет так называемый эпитанамнез, то есть информация о том, были ли в жизни человека контакты с такими собаками. Хотя и элемент случайности в заражении отрицать нельзя. Эхинококозом болеют не только деревенские жители, но и горожане – То есть существует условие завоза яиц этих паразитов в городскую среду. Чаще всего такой завоз происходит на одежде деревенского жителя, приехавшего в город. В последние годы наблюдается рост заболеваемости эхинококозом. Альвиакок Альвеокок или многокамерный эхинокок – редкий, но грозный паразит. Он является биологическим родственником эхинокока. Это черви размером до полутора сантиметров в длину. Они паразитируют в основном у диких плотоядных животных – лис, песцов и других хищников. Чаще всего они паразитируют у лис, которые заражаются, поедая диких грызунов, в организме которых развивается личиночная стадия – гидотида. Животные выделяют с фекалиями яйца этого паразита. Заражение человека происходит в условиях дикой природы. При охоте, сборе ягод или грибов. Можно заразиться при обработке шкурок диких животных. Вызываемое этим паразитом заболевание называется альвиакокос. Помимо России, случаи альвиакокоса выявляются практически по всему миру. В США, Канаде, странах Европы. Исключение составляет лишь Австралия. При проглатывании яйца альвеокока также развивается пузыревидная личинка гидотида. Обычно прежде всего поражается печень. Постепенно в печени формируется плотная мелкобугристая паразитарная опухоль диаметром от полсантиметра до 30 сантиметров и более. Она состоит из множества некрупных прилегающих друг к другу гидотид. Их внутреннее содержимое нежидкостное, а имеет хрящеподобную структуру. Внутри образуется немного головок паразита. Опасность альвеокока в том, что он отделяет наружу многочисленные вторичные гидотиды, которые прорастают в кровеносные сосуды и отделяют в них микроскопически малые гидотиды, которые с током крови разносятся по организму и оседают во внутренних тканях, где начинают расти и также отделять вторичные гидотиды. Этот процесс сходен с метастатическим поражением организма при онкологическом заболевании – Кроме печени, альвеококос может поражать лимфатические узлы – легкие, головной мозг, почки и надпочечники, селезенку, сердце, мышцы, глаза. Может развиваться и в брюшной полости. В крови повышается количество эозенофилов но эозинофилия умеренная, на уровне 10-15%, что дает основание заподозрить прежде всего кишечный гельминтоз или аллергическую реакцию, тем более что первыми симптомами болезни часто выступают кожные аллергические проявления вплоть до крапивницы. Альвеококос может развиваться очень медленно или активно прогрессировать. Известны случаи и очень быстрого, злокачественного развития болезни. По мере развития болезни появляются симптомы сдавления органов. Поскольку первой поражается печень, симптомы ее поражения выражены наиболее ярко. Может развиться холонгит с присоединением вторичной бактериальной инфекции – механическая желтуха. При осмотре выявляется изменение консистенции печени. Она твердая, камнеподобная. Больные жалуются на слабость, ухудшение аппетита, похудание. Возможны приступы печёночной колики, а также расстройство стула. Сдавление желчных путей приводит к механической желтухе. При присоединении вторичной инфекции может развиться абсцесс печени, проявляющийся усилением болей в правом подреберье, значительным повышением температуры, ознобом и проливными потами. Повышается внутрепечёночное давление, сопровождающееся варикозным расширением вен пищевода, пищеводными и желудочными кровотечениями увеличением размеров селезенки при альвиокакозе разрушается работа иммунной системы возникают так называемые иммунопатологические процессы которые поражают в основном почки в моче появляется белок и кровь возможно развитие хронической почечной недостаточности таким образом почки страдают даже если они не поражены гедотидой поражение легких сопровождается кашлем болями в грудной клетке, пневмонией. При поражении головного мозга внезапно развиваются симптомы, напоминающие инсульт, возможные судороги, нарушения речи. При поражении головного мозга возможен летальный исход. Медленное и бессимптомное развитие паразитарной опухоли приводит к тому, что в большинстве случаев альвеококос диагностируется поздно, что часто не позволяет провести радикальное лечение. Прогноз при альвиакокозе достаточно серьезный. Без лечения десятилетняя выживаемость не превышает 10-20%. Гедотиды альвиакоковы являются при рентгенологическом и ультразвуковом обследовании. При выявлении альвиакокоза производят компьютерную томографию с контрастом. Этот метод позволяет получить полную картину поражения организма. Лечение состоит в хирургических операциях, использовании методов криодеструкции при невозможности выделить гидатиду полностью. После операции медикаментозное лечение назначается пожизненно. В пределах России альвеококоз особенно распространен в Татарстане, Башкирии, Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке. Вне России он встречается практически во всех странах, за исключением Австралии. Несколько лет назад вспышка альвеококоза произошла в Германии. Вследствие строгих природоохранных законов, Там, в лесах, в огромном количестве расплодились лисы. Они потеряли страх перед человеком и стали забегать на придомовые участки, где оставляли свои фекалии. Альвеококос был диагностирован у нескольких сотен людей. Население стали информировать по радио и телевизору об опасности употребления в пищу овощей и фруктов, растущих на придомовых огородах и в садиках и дисциплинированные немцы стали уничтожать овощи и фрукты, растущие на придомовых участках. На национальном уровне были изменены природоохранные законы. Лис стали уничтожать, пока численность их не достигла безопасного уровня. Контроль над их количеством стал одним из важных природоохранных приоритетов. Профилактика альвеококоза – осторожность при посещении лесов. В регионах его распространения не рекомендуется употреблять в пищу лесные ягоды и съедобные растения без термической обработки. Нельзя пить воду из лесных ручьев и рек. Трематоды или двуустки. Трематоды относятся к плоским червям, как и цистоды. В отличие от ленточных червей, они имеют хорошо развитую пищеварительную систему. Ротовое отверстие находится на переднем конце тела и окружено мощной мышечной присоской. Вторая присоска находится в средней части тела. Присоски служат органами прикрепления. Благодаря этим присоскам триматоды получили свое второе, несколько архаичное название – двуустки. Триматоды, так же как цистоды, имеют и мужскую, и женскую половую систему и способны к самооплодотворению. Развитие триматод происходит сложно, часто со сменой нескольких хозяев прежде чем они попадут в окончательного хозяина – позвоночные. Мы рассмотрим лишь практически важные для понимания путей проникновения этих паразитов в организм человека моменты их циклов. На некоторых шарлатанских сайтах триматодам приписывают способность паразитировать в ушах – глазах человека. Некоторые утверждают, что они поражают все участки тела. Нет. Наши российские триматоды поражают лишь кишечник. Один вид — лёгкие. Триматоды в ушах и глазах — это удел бегемотов. Печёночная двуустка. Печёночная двуустка или печёночный сосальщик. Паразит в основном рогатого скота. Также она может поражать людей. Это листовидная червь длиной около 3 сантиметров. В организме человека они могут жить до 3 лет. Заражение печеночной двуусткой происходит при определенных условиях окружающей среды. Там, где скот пасется на берегах небольших рек с медленным течением, озер или прудов. В таких условиях фекалии коров и других сельскохозяйственных животных легко попадают в воду. Фекалии содержат яйца печеночной двуустки. Из яйца выходит личинка, которая проникает в пресноводного моллюска, в котором проходит несколько стадий своего развития. Из моллюска выходит последняя личиночная стадия, которая оседает на водном растении и выделяет вокруг себя защитную оболочку. Если водоем разливается при весеннем паводке, личинки оказываются и на прибрежной траве. При поедании этой травы и заражаются коровы. Люди при купании в таких водоемах или питье воды из него могут проглотить оторвавшуюся от растения инкапсулированную личинку. Некоторые люди любят грызть травинки. Это тоже может служить источником заражения. В желудке или кишечнике человека личинка выходит из защитной капсулы. Есть два пути миграции личинки по организму в сторону печени. Она может пронизывать кишечную стенку, проникать в кровеносный сосуд и с током крови достигать печени. Но чаще всего личинки используют другой путь проникновения в печень. Они пронизывают стенку кишки, выходят в брюшную полость, активно мигрируют в направлении печени и проникают в нее. Так начинается вызываемая печеночной двуусткой болезнь – фасциолез. Молодая печёночная двуустка питается тканями печени и кровью. Паразит постепенно разрушает ткани печени и продвигается к желчным протокам. Это тканевый период развития печёночной двуустки. Обычно она проникает в желчные протоки на 7-8 день от начала своего путешествия по печени. Если личинка заблудится, она может не достичь желчных протоков и остаться в тканях печени. Вокруг червя в печени формируется капсула. Присутствие такой капсулы вызывает воспалительный процесс в печени, приводящий к изменению ее структуры и цирротическому перерождению. Проникая в желчные протоки, паразит закупоривает их, препятствуя оттоку желчи. Изменение стенок желчных протоков и нарушение оттока желчи способствуют развитию вторичной бактериальной инфекции. Печень воспаляется и разрушается, расширяются желчные протоки. Проявление болезни очень зависит от индивидуальных особенностей организма. У некоторых людей при незначительном заражении фасциолез на раннем этапе болезни протекает бессимптомно. У остальных скрытый период болезни продолжается до 8 недель. В начале заболевания симптомы болезни неотчетливы. Она начинается с недомогания нарастающей слабости, нарушение аппетита, иногда появляется крапивница. Температура тела повышается незначительно. Наблюдается пожелтение белков глаз. Постепенно болезненные симптомы усиливаются. Температура может подняться до 39-40 градусов. Появляются боли в печени и в области желудка. Тошнота, иногда рвота. Печень постепенно уплотняется, становится болезненной. У больного появляются приступообразные печеночные боли, сопровождающиеся увеличением печени. Вне приступа печень принимает свои нормальные размеры. Токсины, выделяемые паразитом, влияют на органы кроветворения. Увеличивается селезенка. В анализе крови выявляется повышенное количество эритроцитов, лейкоцитов и эозинофилов. Со временем острые проявления болезни стихают, состояние крови нормализуется, фасциолез переходит в хроническую стадию, она проникает с периодическими расстройствами кишечника, время от времени возникают приступы печеночной колики с развитием легкой желтухи. Постепенно состояние больного утяжеляется, развивается желтуха, понос, тяжелая анемия. Без лечения человек может погибнуть. Мигрируя по организму, печёночная двуустка может осесть в нетипичных местах. Этих паразитов находили в лёгких, в глазах, под кожей, в области желудка, нагноившемся аппендиксе. Если паразит поразил ткани печени, выявить его трудно. Основанием для диагноза в таких случаях является весь комплекс симптомов. Если же печёночная двуустка локализована в желчных протоках, она выделяет в кишечник яйца, которые выявляются при анализе кала. Фасциолёз относится к заболеваниям, которые трудно поддаются лечению. Бильтрицит, как и оригинальный прозиквантель, эффективный при других заболеваниях, вызванных плоскими червями, на печёночную двуустку действует слабо. Эффективный при фасциолёзе триклобиндазол – В России не сертифицирован. Его приходится окольными путями доставать из-за рубежа. Используют также препарат битиниол. Пресловутые шарлатанские антипаразитарные сайты активно пропагандируют так называемые чистки печени. При фасциолезе эти процедуры крайне опасны, поскольку отток желчи нарушен. Чистка печени неминуемо приведет к печеночной колике и обострению болезни. Вопрос. В прошлом году наша семья купила в деревне в Новгородской области дом под летнюю дачу. Приехав туда в этом году, мы услышали страшную историю. Ребенок из этой деревни заразился от коровы каким-то паразитом. У него развился цирроз печени. И теперь он лежит в больнице в Санкт-Петербурге в ожидании трансплантации. Действительно ли бывает такое заболевание? Ответ. Судя по искаженному описанию ситуации, у ребенка фасциолез, вызываемый паразитом печеночной двуусткой. Новгородская область – регион, неблагополучный по этому заболеванию. Там много небольших рек и озер, на берегах которых пасется скот. Непосредственно от коровы заразиться фасциолезом нельзя. Заражение происходит при проглатывании воды при купании в таких водоемах, при жевании травинок на заливных лугах. Если этого избегать, в вашей семье фасциолез не опасен. В Западной Европе ежегодно регистрируется несколько сотен случаев заболевания фасциолезом. Заражение печеночной двуусткой там чаще всего происходит при употреблении в салаты листьев и цветов дикой настурции, а также водяного креса. Не путать с крес-салатом. Заразной может быть также зелень, поливаемая водой из водоемов, где есть моллюски, в которых развиваются личинки печеночной двуустки. Есть еще один путь заражения, к счастью, сейчас почти неактуальный. Раньше при анемии считалось полезным есть сырую печень. В таких случаях возможно заражение сразу взрослым паразитам. Сейчас этот метод лечения анемии практически не употребляется. Кошачья двуустка. Кошачья двуустка – это паразит желчных протоков и протоков поджелудочной железы рыбоядных животных и человека. Это червь длиной до полутора сантиметров. Его паразитирование у человека вызывает болезнь аписторхоз. Аписторхоз – серьезное заболевание, затрагивающее весь организм. В последнее десятилетие отмечается увеличение заболеваемости аписторхозом и расширение распространения этого заболевания. Описторхоз раньше был приурочен в основном к Сибири. Были известны местные очаги этого заболевания в Пермской и Калининградской областях. В последние годы описторхоз распространился практически по всей России, от северных до южных регионов. Особенно часто регистрируются случаи заболевания описторхозом в Поволжье. Человек заражается описторхозом при поедании термически недостаточно обработанной пресноводной рыбы карповых пород а также вяленой В Сибири распространению аписторхоза способствует местной обычае есть строганину тонко порезанную замороженную сырую рыбу. В мышцах рыбы находятся личинки кошачьей двуустки. В кишечнике человека они активно передвигаются и растут, доходят до желчного протока или протока поджелудочной железы и проникают в него – прикрепляясь к стенкам своими присосками. Здесь они развиваются, растут и достигают половой зрелости. Обычно в одной рыбе находится много личинок этого паразита, поэтому человека сразу поражают от нескольких десятков до сотен кошачьих двуусток. При повторных заражениях их количество еще увеличивается. В медицинской литературе описан случай, когда в организме человека, погибшего от апистархоза, было обнаружено 25 тысяч этих паразитов. Апистархоз сопровождается развитием токсических и аллергических реакций. Паразиты механически воздействуют на окружающие ткани, повреждая их. Присоединяется вторичная бактериальная инфекция. Паразитирование кошачьей двуустки вызывает стойкие тяжелые изменения в пораженных органах. Желчные протоки и пузырь у больных эписторхозом мешковидно растянуты, их стенки воспалены и утолщены. Печень частично атрофируется, ее ткани замещаются соединительной тканью, развивается фиброз печени. Воспаление протоков поджелудочной железы также приводит к их воспалению и утолщению. Воспаление может перейти на поджелудочную железу, и вызвать панкреатит. Нарушается вся сложная и взаимозависимая работа пищеварительной системы. Нарушается выделение желудочного сока и сократимость его стенок. В начале заболевания симптомы напоминают пищевое отравление. Это небольшое повышение температуры, расстройство стула, боли в животе. По мере развития апистархоза симптомы становятся все более серьезными. Появляются стойкие боли в печени и в области желудка. Боли могут отдавать в спину или правое подреберье. Больной страдает от головных болей, головокружений, перепадов настроения, повышенной раздражительности. Увеличивается печень, периодически она увеличивается резко, потом опять принимает свои почти нормальные размеры. Характерны боли в области желчного пузыря и его болезненность при обследовании. У больных аписторхозом развивается гастрит с пониженной секрецией, что сопровождается приступами несварения. Нормальная работа печени и поджелудочной железы нарушается все сильнее. Постепенно развиваются холецистит, хроническая желтуха, панкреатит. Из-за вторичного присоединения бактериальной инфекции могут развиться желчный перитонит и острый панкреатит. Страдает также иммунная система. Нарушается правильное соотношение ее клеток различных типов. В исходе длительного нелеченного апистархоза возможен рак поджелудочной железы или печени, холангиокарцинома. Диагностируется апистархоз чаще всего анализом КАЛА. Однако при подозрении на апистархоз анализ необходимо повторить не трижды а много раз поскольку плодовитость кошачьей двустки невысока оптимальным методом диагностики является дуоденальное зондирование с паразитологическим анализом содержимого используется также метод ифа и анализ на цик циркулирующие иммунные комплексы однако иммунологические тест системы пока не совершенны Лечится аписторхоз бельтрицидом высокой дозировки. Большинство пациентов переносят лечение хорошо, однако возможны токсические реакции и даже приступ печеночной колики. Поэтому рассчитанную по весу больного дозу бильтрицида делят на 2-3 приема, а само лечение положено проводить в стационаре. На третий день после приема бильтрицида должно быть выполнено дуодинальное зондирование для контроля излеченности. Очень часто больным апистархозам в качестве подготовки к лечению назначают тюбажи. Ни в одни международные рекомендации по лечению этого заболевания тюбажи не входят. Это самодеятельность врачей. В последние годы, как альтернатива лечению бильтрицидом стали пропагандировать препараты, приготовленные из коры осины. Их эффективность чрезвычайно низка и не идет ни в какое сравнение с бильтрицидом эффективным в 95% случаев. Я читала исследования по применению этих препаратов, выполненные авторами этой разработки, и была просто потрясена полным отсутствием у них знаний по паразитологии. Хотя эти препараты продаются в аптеках, их можно поставить в один ряд с шарлатанскими снадобьями, пропагандируемыми на антипаразитарных сайтах. Если больному аписторхозом врач рекомендует эти осиновые препараты, советую больному сменить врача. Однако проведением лечения история с апистархозом не заканчивается. Начинается длительный процесс восстановления организма. В зависимости от тяжести и длительности поражения организма, он может растянуться на месяцы и даже годы. Самый частый вопрос, который мне задают больные апистархозом после лечения, «Ну когда же, наконец, я буду чувствовать себя лучше?» Ответить на этот вопрос очень трудно. Во-первых, каждый человек индивидуален. Во-вторых, апистархоз наносит такие разрушения в организме, что полное восстановление до нормы не всегда возможно. Как писал выдающийся русский патолог Давыдовский, в исходе болезни может формироваться новая норма для организма, которая далеко не всегда соответствует представлениям о полном здоровье. Профилактика аписторхоза тщательная термическая обработка рыбных блюд. Личинки погибают при проваривании в рыбе в течение 29 минут. В фрикадельках из рыбного фарша через 10 минут от начала кипения. В зависимости от размеров куска, прожаривать рыбу нужно 10-29 минут. Личинки легко выживают в рыбе при провяливании. Вяленая рыба, плотва, таран и другие поставляется в основном из Волжского региона, где аписторхоз также распространен. Только в очень просушенной рыбе личинки погибают, да и то не сразу. Для обеззараживания рыбы рекомендуется перед провяливанием или копчением просаливать рыбу не меньше 14 дней при содержании соли в пересчете на вес рыбы не меньше 14%. Личинки кошачьей двустки довольно устойчивы к промораживанию. При температуре минус 23-25 градусов Цельсия они погибают через 3-4 суток при минус 30 через 6 часов. Такую низкую температуру дают только промышленные холодильники. В обычных бытовых холодильниках рыбу для обеззараживания нужно выдерживать еще дольше. В последние годы стали популярными поездки в страны Юго-Восточной Азии. Там можно заразиться близким видом паразита – виверовым апистархисом. Заражение также происходит через рыбу. В азиатской кухне много блюд, приготовляемых из сырой промаринованной рыбы или приготовленной полусырой. Традиционный метод маринования предусматривает высокую концентрацию уксуса. И многие думают, что такой маринад обеспечивает безопасность рыбы. Это не так. Если вы путешествуете по странам Юго-Восточной Азии, советую отказаться от этих, возможно, вкусных, но опасных экзотических блюд. Иначе вы рискуете вывести из путешествия проблему, которая потом отравит вам жизнь на многие годы. Китайская двуустка. Китайская двуустка имеет много общего с кошачьей двуусткой. Человек также заражается ею при поедании рыбы. Симптомы вызываемого ею заболевания – клонархоза – похожи на проявление описторхоза Клонархоз чаще всего встречается на Дальнем Востоке. Очень сильно распространено это заболевание в Китае. В последние годы многие россияне стали ездить в Китай как туристы или по делам бизнеса. Советую там отказаться от употребления рыбных блюд, иначе вы рискуете вывести из поездки нежелательных сожителей. Диагностируют и лечат клонархоз так же, как эпистархоз. С одним отличием – иммунологическая диагностика этого заболевания отсутствует. Легочная двуустка. Легочная двуустка – это триматоды, поражающие в основном органы дыхания человека. Вызываемая этим паразитом болезнь называется парагнимоз. Легочная двуустка – мелкий червь, его размеры не превышают полутора сантиметров. Легочной двуусткой можно заразиться только на Дальнем Востоке. Чтобы понять, почему у этого паразита такая строгая географическая приуроченность, нам придется немного углубиться в биологию этого паразита. Человек заражается парагонимозом при поедании полусырого и сырого, пьяные крабы, мясо пресноводных раков и крабов, видов, которые водятся только на Дальнем Востоке. Легочная двуустка строго специфична к этим промежуточным хозяевам. Такая же строгая приуроченность есть и к первым промежуточным хозяевам этих триматод – пресноводным моллюскам, видом географическое распространение которых также ограничено Дальним Востоком. Поэтому, если зараженный человек вывезет этого паразита за пределы этого географического региона, и яйца паразита попадут в воду, в отсутствие промежуточных хозяев дальнейшего развития происходить не будет. Дело в том, что именно у триматод существует особо строгая приуроченность к определенным хозяевам. Например, когда в заповедник Аскания-Нова завезли австралийских страусов, которые прекрасно там прижились, приехавшие вместе с ними цистоды смогли найти в новых условиях подходящих промежуточных хозяев и продолжают заражать страусов. Австралийские триматоды в отсутствии специфичных промежуточных хозяев исчезли, у них не было шансов приспособиться к новым условиям. На Дальнем Востоке популярна кустарная добыча пресноводных раков и крабов, и местные традиционные блюда из них – сырое мясо, залитое вином. Естественно, находящиеся в таком блюде личинки легочной двуустки остаются живыми и поражают человека. Личинки остаются живыми и при недостаточном проваривании или прожаривании раков и крабов. В промышленных масштабах эти раки и крабы не добываются и в торговую сеть не поступают. Параганимоз поражает не только людей, но и многих домашних и диких животных. Они распространяют яйца паразита, которые попадают в пресноводные водоемы и развиваются в личинок промежуточных хозяев. При попадании личинки легочной двуустки в кишечник они пронизывают стенку тонкого кишечника и выходят в брюшную полость. Повреждение стенки кишки сопровождается симптомами острого энтерита, острыми болями в животе. Возможен инфаркт кишечника и перитонит. Иногда таким больным ставится диагноз аппендицит. Личинки продолжают свою миграцию по организму, пронизывают диафрагму, могут мигрировать через печень, вызывая в ней некротические разрушения. Далее они двигаются в легкие, пронизывая плевру. Продвижение паразитов в легких сопровождается разрушением их тканей. В анализе крови в этот период можно выявить умеренную эозинофилию, обычно около 10%. Паразиты в легких окружаются капсулами. Обычно одна капсула содержит двух червей. Капсулы соединены с бронхами паразитарными ходами. У больного появляется тяжелый кашель с мокротой бурого цвета. Эта мокрота содержит яйца паразита. Острый легочный парагонимоз сопровождается повышением температуры, болями в груди, отдышкой. В мокроте появляется примесь крови, может развиться кровохарканье. При кашле стенки мелких сосудов разрываются. В кровь попадают яйца паразита, которые разносятся по организму. Особенно опасно попадание этих яиц в мозг. Вокруг них развивается воспалительный очаг, приводящий к симптомам энцефалита, менингоэнцефалита или опухоли мозга. В период миграции личинок они также могут попадать в мозг, продвигаясь вдоль шейных сосудов. Острые симптомы парагнимоза продолжаются 3-4 месяца, в редких случаях до 7. Затем наступает хроническая стадия заболевания. В стадии хронизации больные жалуются на головную боль, головокружение, рассеянность, ухудшение памяти и расстройство сна. В периоды обострения повышается температура до 39 градусов, усиливается кашель, сопровождающаяся болями в груди, возможно развитие плеврита. Количество крови в макроте увеличивается. Возможно, легочное кровотечение. Эозинофилия крови может достигать в этот период 60%. Однако общее состояние больных остается удовлетворительным. Опасно присоединение бактериальной инфекции и нагноение паразитарных кист. Состояние больного резко ухудшается. В легких развиваются абсцессы. Это состояние способствует заносу яиц паразита в мозг. Иногда заблудившиеся личинки развиваются в червей под кожей. В этих случаях их удаляют хирургически. Параганимоз можно заподозрить, если больной проживает в регионе распространения этой болезни и употреблял в пищу мясо раков или крабов. При обследовании по поводу легочного заболевания проводится исследование выделяемой мокроты, в которой обнаруживаются яйца паразита. Яйца легочной двуустки могут быть обнаружены также при анализе кала больного поскольку выделяющаяся при кашле мокрота, содержащая яйца, сглатывается больным и попадает в кишечник. Лечение парагонимоза проводится бильтрицидом в высокой дозировке. При абсцессах легких применяется также хирургическое лечение. Помимо Дальнего Востока, парагонимоз широко распространен в Японии, Южной Корее, на Филиппинах, во Вьетнаме и Индии. Сейчас с развитием международного туризма особенно важно знать, какие заболевания можно вывести из запланированного путешествия. Эта информация есть на сайте ВОЗ, к сожалению, только на английском языке. Существуют и другие сайты для путешественников, где можно получить эту информацию. Осторожность в пище – первые правило для путешественников. Хотя всегда хочется попробовать именно местную кухню. Бельгарции. Бельгарции – это трематоды, во взрослом состоянии паразитирующие у диких и домашних водоплавающих птиц. Бельгарции – биологические родственники тропических шестосом. Заражение настоящими шестосомами в условиях России невозможно. Все шестосоматозы – это болезни тропических стран. Самый северный очаг шестисоматоза находится на юге Португалии. У нас широко распространены бельгарции, вызывающие бельгарциоз – или зуд купальщика. Бельгарциоз проявляется появлением аллергической сыпи, вплоть до крапивницы, после купания в водоемах, где обитает много водоплавающих птиц. Они выделяют в воду свои фекалии, содержащие яйца бельгарцей. Дальнейшее развитие нескольких личиночных стадий бельгарцы проходят в пресноводных моллюсках, также обитающих в таких водоемах. Последняя личиночная стадия выходит из моллюска, чтобы активно проникнуть в организм птицы. Если на ее пути оказывается купальчик, она через кожу проникает в его организм. При купании личинки пробуравливают кожу человека с помощью специальных желез. Кожа краснеет, покрывается мелкими аллергическими пузырьками. Пораженный человек ощущает зуд. Его интенсивность зависит от индивидуальной чувствительности. Через несколько часов эти пузырьки окружаются уплотненным валиком. Наблюдается местное покраснение. Через 2-3 дня эти симптомы проходят. Врачи-дерматологи часто в таких случаях ставят диагноз фотодерматит. Иммунитета против этих паразитов не возникает. А вот аллергическая реакция с каждым новым эпизодом заражения бельгарциями становится все более острой. Развитие личинок в организме человека не происходит, они погибают. Бельгарциоз сводится к нескольким дням кожного зуда, который проходит без специфичного лечения. Если зуд мучает очень сильно, можно принять какой-либо антигистаминный препарат – супрастин, тавегил кларитин и тому подобное. Изредка при проникновении в кожу человека особо большого количества личинок может развиться легочная форма бельгарциоза. Проникающие в подкожные капилляры личинки бельгарций достигают стоком крови сосудов легких и выходят через их стенки в ткани легких. Это происходит на третий-четвертый день после заражения. У человека появляется сильный кашель, температура может подняться до 39 градусов. При кашле личинки бельгарций выделяются с мокротой попадают в рот и проглатываются. Попадая в кишечник, они погибают. Легочные явления продолжаются не дольше недели и проходят самопроизвольно. Чтобы избежать заражения бельгарциозом, не рекомендуется купаться в водоемах с медленным течением воды и застойных прудах, где водятся водоплавающие птицы.